Поддерживая духовенство, и польское правительство на Торумском съезде того же года издало постановление, грозившее конфискацией имущества и вечным изгнанием всякому, кто будет ввозить, продавать и распространять в Польше сочинения Лютера и других протестантов. Эти строгие запрещения все усиливались. Через несколько лет угроза конфискации была заменена угрозой смертной казни. Но все это не помогало. Протестантизм овладевал польским обществом. Даже киевский бискуп Пац открыто проповедовал лютеранский образ мыслей. Из Польши и других соседних стран протестантизм проникал в Литву. Около половины XVI века здесь в 700 католических приходах уцелела едва тысячная доля католиков. Остальные прихожане перешли в протестантство прусский Тевтонский орден в 1525 году отпал от Римской церкви вместе со своим магистром Альбертом, который принял титул герцога. В этом ордене стали появляться переводы протестантских сочинений на литовский язык. Главным распространителем протестантизма в Литве был учившийся в Северной Германии и получивший там степень доктора Литвин Авраам Кульва который потом нашел себе преемника в немецком священнике Винклере. Оба этих проповедника распространяли лютеранство. Еще успешнее прививался там кальвинизм, поддерживаемый влиятельным литовским магнатом Николаем Радзивиллом Черным, двоюродным братом королевы Варвары, сначала Тайны, а потом явной жены короля Сигизмунда Августа. В начале второй половины XVI века огромное большинство католического дворянства уже перешло в протестантизм, увлекши за собой и некоторую часть литовско-русской православной знати – Вишневецких, Хаткевичей и других. Эти успехи протестантизма и подготовили Люблинскую унию 1569 года. Протестантское влияние ослабило энергию католической пропаганды среди Литовской Руси. Последние егеллоны на польском престоле Сигизмунд I и Сигизмунд II Август 1506-1572 годы были равнодушны к религиозной борьбе, завязавшейся в их Соединенном государстве. Сигизмунд Август, мягкий и праздный гуляка, воспитанный среди новых веяний, насколько ему позволяло государственное его положение, даже покровительствовал новым учением, сам выдавал для чтения протестантские книги из своей библиотеки в придворные церкви допускал проповеди в протестантском духе ему было все равно при выезде из дворца в праздник куда ехать в костёл или в кирку. Покровительству и протестантам он благоволил и к православным постановление городельского сейма, запрещавшие православным занимать государственные и общественные должности, он в 1563 году разъяснил так, что разъяснение было равнозначительно отмене.